«Как сменить пластинку владимир мулявин белорусский артист суралмаша владимир шахрин строитель чайфа часть 1 ну сколько можно бренчать?» — сердилась мать когда уже работать начнешь музыка не профессия а отдых досуг свободное время поиграй но если тратить на это всю свою жизнь так и померу пойти недолго Да и не мужское это дело. Матерь это вот не до отдыха, муж оставил с детьми, ушел к другой. Обычная история. Пришлось самой поднимать троих, а она простая швея, много не заработаешь. Вот увидали бы, прадеда, зажиточные купцы, как бьются потомки за каждый рублик. Не поверили бы глазам своим. Раскулаченные, сосланные в Свердловск, к осели на Урал Маши. И началась новая невеселая глава о жизни с чистого листа. «Работа, работа, работа. Георгий, бывший муж, тоже любил побренчать на гитаре. И Володю легко выучил. Может, она еще и потому сердилась. Слишком уж много тяжелых воспоминаний для одной женщины. Да и помощи никакой. Когда ей говорили, мальчик у вас, дескать, очень музыкальный, она рукой махала. И что с того? В ресторане играть будет или в жмур команде? Лучше бы токарем завод-кормилец не даст пропасть». Володя маму слушал, да не слышал. Музыка мешала. в прямом и в переносном смысле. Однажды попал в оперный театр на Травиату, и долго не мог потом в себя прийти. Размышлял, где же такая страна, где живут такие люди, как на сцене. Музыкантов ями разглядывал как артистов, если не пристольнее. В самом к 14 годам освоил гитару, домру, мандолину, балалайку и трубу. Играл в подземных переходах и поездах, пытался зарабатывать музыкой. Однажды заглянул во дворец культуры завода при котором работал струнный оркестр Александра Навродского. полная тезка другого Навродского, русского поэта, офицера и драматурга, вошедшего в историю как автор песни «Утес в разина Свердловский Навродский был выпускником Харьковского института культуры, а еще бывшим политзаключенным и педагогом от Бога. Дал Володе гитару, играет, дал балалайку и играет, right. дал мандолину. играет стали заниматься по 6-7 часов в день. И вскоре Володя начал играть и в коллективе Навродского, и в духовом оркестре модельного цеха «Урал -марш завода В 1956 году его даже по местному ТВ показали. С балалайкой. Жаль, что телевидению Свердловскому тогда исполнилось всего лишь год, и дома далеко не у всех были телевизоры. Мась к тому времени смирилась. Ну а что еще делать? Ясно ведь, что на токаря учиться не пойдет. Тут еще и друг какой-то напел Володя. что в оркестре он будет получать больше, чем в цеху. Вот он и подал после школы документы в чайник Свердловское музыкальное училище имени Чайковского. Отделение народных инструментов, класс гитара, гитара-класс, профессиональных, фирменных инструментов он, конечно, и в глаза не видывал, играл на чём придётся. А слушали с ребятами-однокурсниками джаз, Паркер, Гершвин, всё, что можно было найти в те годы, в закрытом городе Свердловске. Заканчивается такое всегда одинаково. Наслушавшись чужого, хочется играть свое. Вот так при Свердловском чайнике появился джаз-банд. Под управлением володя освоившим в свободное от занятий время еще и фортепиано. Бэнд, команда, группа от людей, играющих вместе с тобой, зависит не меньше, чем от тебя, человека, который все это придумал. К несчастью, от людей, играющих чужими судьбами, тогда, в конце х зависело все остальное. И уже на втором курсе Володю с единомышленниками отчислили из училища. Формулировка за увлечение западной музыкой. Злые языки, впрочем, говорили, что здесь не обошлось без традиционного греха музыкантов – пристрастия к алкоголю. Но на каждый чих, как известно, не на наздраствуешься. Шаг вперед, два назад. Володя едет в Магнитогорск, пытается поступить в музыкальное училище, но получает низкий балл по литературе, безусловно, самый главный для музыканта – учебной дисциплине. И здесь, на сцене его жизни, пока что не ставшей просто сценой, вновь появляется Александр Иванович Новоротский, добрый гений. и заступник. Связи, знакомства, характеристики, доводы, запись эфира с телевидения – все идет в ход. Благодаря Навродскому Володю восстанавливают Свердловском чайнике и милостиво позволяют завершить обучение. Дело сделано. Теперь он профессиональный музыкант, теперь музыка его профессия. Но что с этим будет дальше, пока что совершенно непонятно. Хорошо, что страна большая, можно уехать в Калининград или, например, в Кузбасс, Петрозаводск, Оренбург, собрать группу, поработать в филармонии, а потом все бросить и в очередной раз вернуться в Свердловск для того, чтобы вновь уехать отсюда как можно дальше. Времена не выбирают, города еще как. Родной Свердловск не слишком дорожил своим отпуском, да и самому Володе не особенно хотелось жить и умереть в микрорайоне «Уралмаш». Где родился, там не пригодился. Что ж, значит, надо довериться судьбе, она обязательно вынесет туда, куда нужно. Пусть и сыграет при этом на живом человеке, как на гитаре или балалайке. В 1963 году Володю пригласили на работу в очередную филармонию, белорусскую. Вот так он впервые оказался в Минске, не подозревая, что роман с этим городом растянется на целую жизнь. Через два года молодого музыканта призвали в армию служить здесь же, под Минском. В первый же день, как по нотам, разыгралась рядовая пьеса с участием новобранцев. «Кто умеет играть на каких-либо инструментах? Шаг вперед!» Володя сделал шаг. В других рутах встали перед строем четверо. Владислав Мисеевич, Леонид Тышко, Валерий Яшкин и Александр Демешко. Служили в разных местах, на репетиции собирались в Доме офицеров. Так сложился в начале вокальный квартет. а потом ансамбль Белорусского военного округа, а потом, впрочем, не будем торопиться. Вначале нужно дослужить до приказа. Часть вторая. Спустя 15 лет после описываемых событий молодой ефрейтор, только что дембельнувшийся из пограничных войск, запрыгнул вагон Свердловской электрички. За те два года, что он провел на Дальнем Востоке, электрички ничуть не изменились. Прежняя мазутная вонь, ребристые сиденья и заплеванные окна. Смотреть сквозь них все равно, что примерять чужие толстые очки. Никто не понял бы, почему эфрейтор смотрит по сторонам влюбленным взглядом. Чуть ли не слезу смахнул, когда электропоезд прибыл к станции «Шувакиш». Здесь каждые выходные сгущалась знаменитая туча, легендарная барахолка советского Свердловска, где торговали все и всем, но нашего героя интересовали в первую очередь пластинки, точнее, пласты. Черные виниловые диски переносили меломанов в иные миры, не хуже летающих тарелок, да и попадали они в город не иначе, как инопланетными путями. Ефрейтор шел в привычной моментом вспомнившейся дорогой и наслаждался знакомой атмосферой, тем мощным духом, Ничего азарта, который висел над тучей, как еще одна туча. В кармане лежали 40 рублей, с большим трудом и сомнениями, выкроенные из скромного бюджета». Увы, он представить себе не мог, как выросли за время его отсутствия цены на пласты и какой ничтожной выглядит теперь эта сумма. А ведь и раньше за фирму просили немало. Стипендия в строительном техникуме, откуда нашего героя призвали в ряды, была совершенно нищенская. 18-25 рублей. Пластинки же стоили от 40 до 80. В конце 70-х они с другом, Серегой и Денисовым, покупали пласты в складчину на двоих. Именно так у них появились первый квин, стены и мосты Леннона, еще какие-то записи. Слушали то вместе, то по очереди, переписывали, кое-что обменивали, а с чем-то расстаться не могли. Только накануне ухода в армию он распродал всю свою коллекцию. с Собой не возьмешь, а что будет через два года, никто не знает. Деньги прогуляли с друзьями, отмечая последнюю вольницу. Но когда вернулся в Свердловск, ударился взглядом о пустую полку, где стояли пластинки. И как за сердце ущипнули. Поэтому и отправился едва ли не в первые же выходные на тучу. Жалким сороковником в кармане. Полулегальное торжеще туча ничем не напоминала... традиционный рынок. Кругом лес, где-то подразумевается бывшее озеро, а ныне болото. Никаких лотков и павильонах, весов и завал. Продавцы крепко держат свой товар в руках или выкладывают на газетку. Покупатели ходят между рядов, стараясь выглядеть максимально незаинтересованными, и все в любую минуту готовы сняться с места, потому что милицейские облавы на Шувакише не редкость. Самая большая барахолка в СССР считалась позорным пятном на чистом и светлом облике. промышленного гиганта. Ефрейтор, сжимавший в кармане свои четыре чирика, не лишняя мера карманников на туч не меньше, чем спикулей, знал, что в музыкальных рядах легко нарваться на мошенников. Они переклеивают пятаки запиленных фирменных пластов на девственные диски советских вья и продают песнеров под видом «Пингфлойд». К счастью, нравы тучи были ему хорошо знакомы, и он подходил не к торгашам, для которых мозг – товар, а к таким же, как он сам, пластоманам. Как определить, кто есть кто? Да очень просто. Пластоман не может удержаться от подробного рассказа о диске, который продает. Получишь мини рецензию узнаешь историю группы, могут даже промычать тему главного хита. День стоял холодный, продавцы переминались с ноги на ногу. Покупатели закрывали варежками носы. Конверты с пластинками, аккуратно упакованные в пакетики из мутного полиэтилена. Ефрейтор читал название группы альбомов. За два года он безнадежно отстал от музыкального прогресса. Смоки, бони М. Что это такое вообще? Спросил, по продавец плюнул сквозь зубы. Сотня. И ни слова больше, не пластоман, нет, барыга. Проще было повернуть назад и попытаться влезть в электричку до Свердловска. Составы шли переполненными, многим приходилось ехать на подножках. Но наш герой пошел дальше, и ему, как всем, кто идет дальше, в конце концов повезло. На самой окраине тучи продавали сборник лучших песен Тирекс. Хозяин просил 40 но после долгого разговора и обмена мнениями скинул десятку. Довольный эфрейтор возвращался к станции, предвкушая, как вернется домой и бережно выеднет пластинку из конверта. «Пятый цепелин нужен?» — прозвучал вдруг за спиной хриплый голос, и эфрейтор обернулся, как будто его назвали по имени. Чувак, предлагавший «Houses of холли группы Led Zeppelin, известный в народе как «Пятый Цепелин», имел такую подозрительную внешность, что его без всяких кинопров утвердили бы на роль преступного элемента. Глаза бегают, губы кривятся, на месте не стоит, приплясывает, разминаясь перед побегом, в руках пластинка без конверта, без сомнений, фирменная, но раздетая, что значительно снижает цену. «Черек!» — чирикнул продавец. Если это не знак судьбы, то что ж тогда? Наш герой отдал чуваку последнюю десятку, тот ловко завернул пласт в газету «Уральский рабочий». Через час от станции «Шувакиш» уходила электричка до Свердловска. В одном из вагонов стоял счастливый ефрейтор, прижимая к себе музыку. Дома, не снимая верхней одежды, бросился к вертаку. По всем законам жанра пятый цепелин должен был оказаться бракованным или фальшивым. Но, к счастью, у него всякого жанра есть законы. Это были настоящие, несомненные цепы, и, слушая их, наш герой думал сразу о многом. Возможно ли научиться так играть, если живешь не в Америке, не в Англии, к тому же не знаешь ноты и учишься в строительном техникуме? В 10-м классе он играл со школьным ансамблем на танцах. Тот же сюжет повторился в технаре. Гитара, вокал, бесконечное наслушивание чужой музыки, ради чего он, собственно, и приезжал на тучу. Что сегодня, что два года назад. Так создается питательный слой, из которого однажды прорастет собственное слово и своя музыка. Но что, если не получится? Что, если под видом таланта судьба вручила тебе подделку с приклеенным пятаком? спустя четыре года в 1984 девятьсот восемьдесят во дворце культуры имени горького собрались четверо музыкантов один из которых уже известный нам ефрейтор миломан был монтажником су 20 свердловского домостроительного комбината другой милиционером третий изобрел и смастерил панк трубу из дыхательной трубки для подводного плавания а четвертый знал чем перкуссионист отличается от барабанщика вадим кукушкин виртуоз той самый панк трубы однажды обронил слово чайф Фыркающая буква была поначалу отделена от чайного корня дефисом. Чайфом у наших героев назывался ядрёный напиток, получаемый при помощи заварки, всыпанной в кофеварку, бодрость. И имя прижилось, а вот номинатор в коллективе не задержался. И вообще состав менялся каждый год, пока не застыл, наконец, в почти идеальном равновесии. Этим миром владели два Владимира. Автор песен Шахрин. и гитарист-бегунов, по которым свердловские зрители и научились вскоре идентифицировать новую группу. Они были самоучками, а впрочем, профессиональных музыкантов в свердловском рок-клубе никогда не имелось в избытке, и лидерские позиции в группах всякий раз занимали обладатели других специальностей. Архитектор, инженер, или, как в нашем случае, строитель, Шахрин не собирал группу, он в полном соответствии первой своей профессии ее выстраивал. Во многом именно поэтому Чаев пережил лихие годы и не скончался от приступа звездной болезни. Успех складывался по кирпичику, признание завоевывалось шаг за шагом, а такая слава живет дольше своей скоропалительной, быстрой и безжалостной сестры. В 1986 году Чаев блестяще выступил на первом фестивале Свердловского рок-клуба, и артистов пригласили на первые в их жизни гастроли в Ленинград. Часть третья. В чем с чем, а в гастролях и народной любви у главной белорусской группы недостатка не было. В 70-х они ездили по всему Союзу, собирали награды и лавры в Болгарии, Польше, ГДР, не вылезали из телевизора и каждый день слышали собственные голоса, не только по радио, но и из чужих открытых окон, повсюду крутили пластинки. Почти сразу после армии Володя отрастил лихие усы, и объявил о создании ансамбля «Ля Воне». Название показалось властям сомнительным. Сказать про белорусов «Ля Воне» это все равно, что обозвать украинцев хохлами. Просуществовало ими всего лишь год, а новые песниры Володя отыскал в стихах своего любимого Янки Купала, с томиком которого не расставался. Этот вариант устроил всех. Так появился первый в истории СССР вокально-инструментальный ансамбль. «Могучее слово, родное это слово, со мной наяву и во сне». «Ты душу пронзаешь мелодией новой, звенишь, словно песня во мне». Эти слова Купала писал как будто специально для Володи. Впрочем, чужие люди называли его теперь солидным полным именем Владимир по-белорусски, Улдзимир, и свои и прежде обращались с ласковым муля. сокращение от фамилии Мулявин. Успех песняров накрыл волной не только Белоруссию, хватило на всю страну. В книжных магазинах отмечали резко выросший спрос на белорусско-русские словари, прежде не пользовавшиеся вообще никаким интересом. Всем хотелось понять, о чем поют эти бодрые люди в кафтанах, или как это правильно называется. Некоторые, конечно, подпевали, не задумываясь, косовясь конюшину, косовясь конюшину, сложить фольклор с рок-н-роллом, умножить классическое многоголосие на мощный звук электрогитар. Мулявину это пришло в голову первому, а дальше все пошло как по накатанному. Свердловский лишь парочка людей с гордостью уточняла. Главный-то у них наш, Суралмаша. Сей факт биографии Мулявина был известен немногим. Владимир Дзиммер считался отныне белорусским артистом. Сменить пластинку для него значило полностью сменить весь свой прошлый опыт, забыть не слишком впечатляющие эксперименты юности и погрузиться в песенную культуру новой родины. Говорят, что родину не выбирают, на самом деле выбирают, да еще как. Минск стал для Мулявина тем, чем никогда не мог бы стать Свердловск. В белорусской столице он родился заново. Здесь появилось на свет его главное детище – песнеры. И как любой человек, всего себя отдающий единственному делу, Мулявин не тратил времени на самоанализ. На все эти «что, да почему» столь милые сердцам бездельников и дилетантов. Ему просто жить было некогда. Он собирал фольклор в деревнях Беларуси, писал аранжировки, тщательно подбирал стихи и музыку. Песнеры исполняли как сочинения Пахмутовой, так и опсы других популярных композиторов эпохи и, собственно, мулявинские мелодии. Сам стихов не сочинял принципиально, говорил, что пробовал, но результат не впечатлил, в первую очередь, его самого. Насколько мягкого в жизни, настолько же безжалостного к чужим и своим промахам в творчестве. Да и запел, между прочим, не сразу. Здесь надо поблагодарить, между прочим, Эннеле Богуславскую, которую песниры, еще, кажется, будучи левонами, однажды аккомпанировали. «Подпойте фразу», — безадресно попросила артистка на репетиции, откликнулся Владимир Мулявин, чистым, красивым тенором, и Богуславская изумилась, «Да тебе ж надо петь». Мулявин послушался и пел с той поры, наравне с прочими, хотя в главных хитах песнеров в основном звучали голоса других солистов, и все равно хватало единственного взгляда на сцену, чтобы понять, кто у них здесь главный. Конечно, он тот усатый, который старше всех. И с каждым годом становится все сильнее похож на известный портрет Салтыкова-Щедрина, кисти художника Крамского. В 1970 году песнеры затмили всех на четвертом всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве. Народная песня «Ты мне весной приснилась», исполненная в дерзкой современной аранжировке, вынесла Мулявина и его артистов к такой вершине славы, откуда ни разглядишь ни прошлого, ни будущего. Музыканты, выступавшие с песнерами, то и дело менялись. Молодым мужчинам, каждый из которых понимает про себя, что он большой артист, никогда не будет просто работать вместе». Пятьдесят человек прошло через личный отбор Мулявина, и горнила сцена, попасть в песниры, означало потерять свое собственное имя и стать пусть важной, но все-таки... частью группы. Замены происходили постоянно. С места не трогался лишь творческий руководитель, директор, создатель, главный песняр Мулявин. И те, кто работал с ним с первого дня. сначала начала 70-х вместе с Владимиром несколько лет выступал его старший брат Валерий. Чем больше дает себе удача, тем больше отнимает судьба. Хочешь верь в приметы, хочешь не верь, но когда Мулявин получил квартиру в Минске, новый адрес выглядел так. Улица Беды, 13. менялись переехали. Слава Песнеров росла с каждым днем. Их называли советскими «Битлз», и, говорят, сам Пол Маккартни сказал однажды белорусских артистов что они, дескать, поют, как боги. Хиты шли за хитами, «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Вологда». Вся страна пела вместе с ними, а чаще вместо них, за праздничным столом, в лесу, у костра. Со временем песни Мулявина стали истинно народными. Выйдя из фольклора, фольклор и вернулись. Тот, кто черпает вдохновение в народном творчестве, полностью растворяется в этом творчестве. Вот здесь и кроется главный секрет успеха песняров, превзойти которых и не мог в те годы ровным счетом никто». Свердловск теперь вспоминался все реже и реже. Это была даже не прошлая, а позапрошлая жизнь Владимира Мулявина. Снежные поля, усыпанные кавычками птичьих следов, людской поток, сливающийся в заводскую проходную, будто в гигантскую воронку, сад Вайнера на улице Первомайской, где работала танцплощадка. Сюжет картины, лица, далекие от настоящего. Настоящая? Слава такого калибра, когда даже партии правительства, вынуждены считаться с мнением руководителя едва ли не главного ВИА страны. Мулявин бдительно следил за тем, чтобы группа играла на самых лучших из всех доступных всегода инструментах, чтобы на гастролях у артистов все было по высшему разряду, а на репетициях доводил солистов придирками до полного изнеможения, командовал так, что и армейским не приснится. Все на результат, все под ноги успеху. В 1973 году песнеры приехали с гастролями в Ялту, и в день объявленного концерта трагически погиб старший брат Владимир Валерий. Много разного рассказывают об этой смерти. Скорее всего, то был действительно несчастный случай. Валерий сидел на парапете, случайно упал на камне в море с большой высоты. Что делать, отменять концерт? Администрация уговорила песнеров все-таки выступить перед благодарной ялтинской публикой. Билеты были раскуплены заранее, шоу, как говорится, must go on. Последнее слово, как утверждали, оставалось за Мулявином, и все-таки он вышел на сцену. А где еще, как не на сцене, можно спрятаться от судьбы? спустя многие годы владимир шахрин скажет что сцена это портал выход в другой мир где действуют иные законы но судьба не любит когда ее знаков не замечают вскоре умерла наташа сестра мулявина потом не стала одного из основателей коллектива первопроходца валерия яшкина испытания потери беды шли по пятам за признанием успехом и славой и мулявин уже не понимал где одно переходит в другое Спасался, как все в таких случаях, работой. Два концерта в день? Несерьезно. Лучше давайте 6 Что значит, шутите? Какие тут шутки? Именно 6 концертов за один день сыграли песниры во время гастролей в Учкудуке. Вообразить сложно, как можно было сделать такое и не рассыпаться в пыль. после финальной песни. Мягкий, спокойный человек во всем, что имел отношение к творчеству, Мулявин был непреклонной скалой. Предложение выступить в ресторанах отметало решительно. «Не стану», — говорит, — петь перед жующей публикой. На чувствах начальства играл, как на своей знаменитой гитаре с двумя грифами. Давить на него было бесполезно. Попросили исполнять песни на белорусском, он, не иначе как назло, пел теперь только на русском. Намекнули, что лучше бы убрать из песни крик птицы слова «Ой, боже ж мой!», а он отказался уродовать песню, и ансамбль наказали, почти на год оставив без зарубежных гастролей. У Мулявина всегда была своя собственная правда, чужая его не интересовала. Запрет, в конце концов, сняли, и песнеры первыми из всех советских групп выступили в Америке. Через 10 лет после первого громкого успеха песнеров из коллектива начали уходить музыканты. И не по воле художественного руководителя, а по своему собственному почину. Кто-то переехал в Америку, кто-то посчитал, что Мулявин не уделяет группе должного внимания, кто-то утверждал, что Владимир крепко пьет, да и не в святое время после концерта, а в запретные «до и во время». К середине 80-х слава песняров заметно потускнела, хотя у группы появлялись и новые песни, и программы, и даже рок-оперы, которыми неожиданно увлекся Мулявин. С началом перестройки в стране резко потребовались другие герои. И легендарный белорусский бэнд ютился теперь где-то на заднем плане. Об основных заработках, выгодных гастролях и дорогих инструментах теперь не шло и речи. В 1997 году, похоронив последний студийный магнитофон, Мулявин написал записку в министерство и получил в ответ приказ о собственном отстранении от должности директора ансамбля. Владимир остался худруком Песнеров, а вместо главного занял Владислав Месевич. Дальше следуют уже совсем неприятные подробности. На имя президента Лукашенко подали записку от ведущих артистов эстрады с просьбой разобраться с ситуацией. Мулявина восстановили в должности, но в ответ на это группу покинули Месевич и остальные музыканты. Песня первых песнеров была спета. Владимир набрал новый состав, отпраздновал 30-летие группы в Олимпийском, получил звезду на Аллее Славы в Москве и орден Франциска аскарина в Белоруссии. Но счастье ему это не принесло. голова счастья осталась далеко в прошлом перечитываешь изумляясь да со мной ли все это было не случайно ли я живу на улице беды в доме 13 в 2002 году владимир мулявин попал в тяжелейшую автомобильную аварию диагноз врача тетрапарез повреждение спинного мозга с нарушением функцией тазовых органов закрытый перелом вывих шестого позвонка ушибленная рана затылочной области Он прожил еще полгода. Из Минска его перевезли в Москву, в больницу имени Бурденко, проходил курс реабилитации, пытался сам есть, делал попытки вставать, давал интервью. Друзья и поклонники его почти не навещали. По городам и весям бывшего СССР с успехом гастролировали пять групп клонов, исполнявшие сочинения песнеров Они дают концерты и теперь. 26 января 2003 года в возрасте 62 лет главный артист Беларуси, уралец Владимир Мулявин, скончался. Провожали в Москве, хоронили в Минске, а в родной Свердловск Мулявин вернулся в 2014 году. Четырехметровый памятник артисту установлен у ККТ «Космос». Концертный костюм, электрогитар под ногами, круглый диск сцены, как та пластинка, которую никак нельзя сменить. Будешь крутиться вместе с ней до самой смерти? Скульптурный Мулявин внимательно смотрит на купола храма на крови, а за спиной его убегает дорога на Уралмаш, где когда-то давно мама, сердясь, спрашивала, «Ну, сколько можно принчать?» Часть четвертая. «Слава приходит двумя путями». короткой дорогой из нескольких шагов или кругосветным перегоном так что выбирает первый маршрут ведет себя шумно как подвыпивший гость но исчезает зачастую внезапно без предупреждения Та, что нарушает все сроки и десятилетиями мненется на пороге не решаясь войти как правило остается на долгие годы чаев не сразу стал любимой группой в свердловске а потом на урале а потом и во всей стране шахрин и его музыканты делали шаг за шагом придерживаясь однажды выбранного курса из рядового, пусть и яркого участника рок-фестиваей услады свердловских восьидесятых к началу 90-х выросли до хейдлайнера хотя таких слов еще тогда никто не знал к финалам сборных концертов весь зал Дружно пел по палачаням, пока он живой, а некоторые тогда же и плакали. Песня о ее стала народным хитом, общим безнадежным воем страдающих душ. Шахрин никогда не считал себя великим и даже просто поэтом, но его лирическое дарование несомненно, и во многом благодаря этому каждая новая песня становилась личным переживанием для слушателя. Бегунов научился играть на гитаре не хуже профессионалов с дипломами чайника, где когда-то шельмовали Мулявина, а теперь пугали первокурсников рассказами о самодеятельной группе со странным названием «Любимый вопрос журналистов. Почему группа называется «Чаев»»? перестал веселить хрена еще в прошлом столетии. И, продвигая группу в первый ряд монстров и зубов отечественного рока, он самолично писал в газеты и журналы о новых альбомах и событиях под псевдонимом Терентий Самохвалов. И вообще он делал для своей группы все, что мог, и сверх того. Искал находил музыкантов, потому что Чаев — это не дуэт, а как минимум квартет. Приглашал на работу профессиональных продюсеров, брался за любые новые проекты, порой сомнительные, невыгодные с финансовой точки зрения, а главное, писал новые песни, которые со временем становились народными, такими, что исполняются в подземных переходах или поются с друзьями под гитару и бутылку. В 1990 году на ленинградской студии «Мелодия» вышла первая пластинка «Чайфа», а следом из года в год с небольшими перерывами еще 19 альбомов. Конечно же, Шахрин теперь уже не работал на стройке, а Бегунов не служил в милиции. Пролетарское прошлое сменило богемное настоящее, но дух свободы и вседозволен царящие в российской рок-культуре, не изменили на юту Они выступали на передовой во время военных действий в Чечне и Таджикистане, давали концерты в Давосе и Лондоне, каждый год во время гастрольного тура собирали тысячи зрителей по всей стране, от Калининграда до Владивостока, но даже мысли не имели когда-нибудь уехать из Свердловска. Второй любимый вопрос журналистов. Почему вы и не перебрались в Москву или хотя бы в Питер? Да потому что не нужны им ни Москва, ни Питер. Ведь дома помогают и люди, и стены. Главная группа Свердловского рок-клуба с приходом новых времен распались на части частицы. Но Утилус, Агата Кристи, Апрельский марш существует только в памяти и в записях. И только чайф устоял во всей своей славе. Прежде всего потому, что у него был и есть Шахрин. Коллектив музыкантов – словно еще одна семья, в которой каждый должен смирять гордыню и прислушиваться к мнению другого. Не позволить внутренним конфликтам повлиять на будущее группы, нести ответственность за всех и выбирать верное решение, ежедневное Послушание лидера Чайфа, не говоря уже о таких мелочах, как репетиции работа над новыми песнями. Рано или поздно их тоже запоют в подземном переходе. Только вчера Шахрин, перейдя улицу Вайнера под землей, услышал страстное пение молодого чувака, державшего гитару. «Какая боль, какая боль! Аргентина-Ямайк 50 У ног чувака лежала шляпа с монетками, и автор песни полез за кошельком. Еще одно правило – всегда подавать уличным музыкантам, даже если они безбожно коверкают твои сочинения. Главное, что они в этот момент поют и играют, а не грабят и не убивают. Чуть дальше в переходе торговали модным нынче винилом, раритетами прежних лет, на которые боялись дышать 80-е. По иронии судьбы, самые дорогие отечественные пластинки сейчас те, что не пользовались ровно никаким спросом на шувакише их времен. По волне моей памяти и два первых диска Песнеров. здесь, в переходе, предпочтение отдавалось прежним западным идеалам. Шахрин перебирал конверты с пластинками, и это было похоже на встречу со старыми друзьями. Ту голую пластинку с пятым цепелином, что была приобретена на туче за десятку, он слушал много месяцев, пока не решился, наконец, обменять «Хаусус оф Холли» на что-то новое. Но как было менять, если пластинка без конверта? Оригинального оформления шахрин в глаза не видывал и попросил помощи у жены. Лена училась в архитектурном и прекрасно рисовала. Вырезки из журналов, аэрографы из компрессора от холодильника, цветная тушь, перья, умение и старания. Получилась довольно эффектная обложка, на которой красовались небоскребы. Не забыли даже выходные реквизиты. В общем, такой обложки не устыдились бы сами Лед Зепплин. Наряженную в новое платье пластинку Шахрин с успехом обменял на тучи, еще на что-то бесценное и желанное, и только спустя годы увидел, наконец, оригинальный конверт «Хаусус оф Оли». Златоволосые дети, похожие не то на русалок, не то на инопланетян, ползли по камням нездешнего пейзажа. Каждый раз, подходя к развальным виниловых сокровищ или изучая коллекции друзей-меломанов, он надеялся встретить ту самую пластинку в бесценном палёном конверте «Хэндмейд». Жаль, что письма, отправленные самому себе из прошлого, когда-то был молод и никому не известен редко приходят в будущее, где тебя знает каждый. И вот он вытаскивает из пачки очередную пластинку. Улыбка судьбы. Пятый цепылин в пожамканном конверте с золотоволосыми детьми. Между первой встречей на туче и нынешним днём в подземном переходе, где чувак исполняет теперь уже ой-ё, немилосердно фальшивое уместилось столько событий, что хватит, кажется, на несколько жизней. В одной можно менять пластинки ежедневно, в другой слушать одну и ту же. запилив до полной непригодности. «Тут еще одна такая есть», — сообщает продавец, вытирая нос варежкой. «Но в самопальном конвертике. Где то здесь была? Ща посмотрю». Аплодисменты, поклон и выходим на бис.